привыкать надо шуточной сцены в одном действии читает геннадий постригаева действующие лица данил иванович брыкалов молодой купчик торгующий красным товаром двадцать четыре года агаша его сестра двадцать лет викуловна старая нянька брыкаловых аким соватьти сатьев Купец, торгующий военными вещами. Сосед Брыкалова по лавке, вдовец, пятьдесят лет. Дергачев, отставной барабанщик, живущий в доме Брыкалова. Николай никаноров Василий Свистков, приказчики Брыкалова, молодые парни. Аниська, лавочный мальчик Брыкалова, лавочные приказчики. Действия происходят в Петербурге, в Ямской, В собственном доме Брыкалова. Гостиная в доме Брыкалова. старая красного дерева мебель. У двери висит большой колокол, какой обыкновенно вешают на гауптвахтах, и стоит барабан в козлах. По стульям у стены разложены керасирские латы, сабля и медная каска. У другой двери висит прикрепленный к стене красный флаг. Агаша сидит на диване у стола и что-то шьет. Около нее помещается Викуловна и гадает на картах. Явление первое. Агаша и Викуловна. Викуловна раскладывает карты. — И, мать, и как тебя марьяжными картами завалило? Направо марьяж, налево марьяж. Куда ни взгляни, везде марьяж. А вот и сам же не женишок, миленький дружок, спешит по долгой дороженьке. Агаша. Да и как же не спешить-то, няня? Уехал в свое место на две недели, только попросить у своей матери благословение на женитьбу, а пробыл больше двух месяцев. Пишет, что дела задержали. Раздел там у них какой-то после смерти дяди. делят дом и землю. Конечно, деньги достанутся не бог весть какие, а все же деньги ты же сама знаешь у него ведь ни кругом ни около викуловна вот это ты жалко агашенька это то и обидно каб бы этому человеку капитал и до лавку с товаром доверху так был бы он же ешок хоть куда для первостатейной купчихи и не пьющий и не буян и девушек не обижает агаша ну так а что ж няня? Николай Неконорыч старательный, сам наживает капитал, за мной пять тысяч. Отдам ему их, вот на них он и откроет лавку и будет торговать. Что ж, что не богат, зато я его знаю с малых лет. У папеньки покойник он пять лет приказчиком выжил, да вот у братца два года живет. А уж как он любит меня, няня, и как это все хорошо в письме изображает, так просто чудо! Хочешь, прочту письмо? Викуловна. — Читай, читай. Самой-то, видно, тебе цедок-то это прочитать хочется. Агаша достает из кармана письмо. — Ну, вот еще. Самой хочется. сама тушь я ее сто раз прочитала, даже наизусть выучила. Хочешь, наизусть прочту? Кладет письмо на стол, прикрывает его ладонью и читает наизусть. — Дорожайшая любовь в сердце моего Агафья Ивановна. В первых сих строках Извещаю вас, что я жив и здоров телесно, но не здоров сердцем. Сердце мое не на месте и день и ночь страдает об вас, не видавшись с вами. Лишь только заведу глаза, как вы стоите передо мной. Пойду в поле прохладиться, дабы до своего свидания забыть об вас. Ну и там вместо ветра слышу ваш голос. Воркуют ли голуби на кровле нашей хижины, и это напоминает вас то вы подделываете, ясная голубица, и такую ли питаете ко мне любовь, как я к вам? Я питаю к вам небесную любовь, и каждый раз, как вспомню об вас, кроплю мою одинокую подушку слезами и уведомляю вас, что раздел мы кончили, и на мою долю пришлось 400 рублей» а также и маменька моя на брак с вами благословила, но сама на свадьбу не едет, так как стара стала, и даже чулки вяжет ощупью. Послезавтра я выезжаю, и в воскресенье буду у вас в Петербурге и лежать у ног ваших. Лети письмо туда, кто примет без труда. Целую ваши ручки и остаюсь влюбленной в вас, Николай Никоноров. Ну что, хорошо? Викуловна сквозь слезы. «Эх, молодец! Сладко пишет! Ой, как сладко-то!» Агаша «Ведь сегодня у нас няня воскресенье. Сегодня Николай-то Никонорович приедет. Я нарочно никому не сказывала, чтоб сюрпризом. Сегодня он приедет, а в будущее воскресенье у нас свадьба. Чего ждать-то? Все готово, даже в церкви окликали. Еще до его отъезда окликали» потому что он тогда хотел сначала жениться на мне, а потом и ехать со мной вместе в свое место. Да вдруг побоялся, что у маменьки благословения не попросил, ну и поехал за благословением, а свадьбу отложили. Викуловна. Да помню, помню. Что ты мне-то рассказываешь? Агаша. Вот как только теперь звонок или кто к воротам подъедет, так я сама не своя, все думаю, что он. Викуловна. Да вон, никак кто-то подъехал, не он ли? Агаша подбегает к окошку. Он, он, какой запыленный и с чемоданом. Бежит к средней двери и кричит. Марфа, Марфа, Николай приехал, подсоби ему чемодан внести. Явление второе. Те же и Николай Никаноров. Вбегает одетый по дорожному Николай. — Агафья Ивановна, и узнать нельзя, как похорошели! — восклицает он и берет Агашу за руки. Агаша — Наконец-то приехали, Николай Никонорчич! А уж я так ждала, так ждала! Все глаза проглядела! Здравствуйте! Николай — Здравствуйте! Только нечто так здоровается после пяти недель разлуки! Агаша — А то как же! Николай — Известно как. Поцеловаться надо да не один раз. Агаша — ох что это вы? Это невозможно. До свадьбы нельзя. Викуловна — Ну, полно, полно передо мной-то финтить. Целуй, целуй его. Потежь, парня. Шутка ли, сколько не видались? Агаша — Ну, хорошо. Поцелуемся. Только один раз. Николай — А уж там видно будет, сколько. Обнимает Агашу, целует ее раз пять, потом подходит к Викуловне и тоже целуется. Агаша. — Вот видите, какие вы мужчины. Дозволь вам один раз, так вы с пять раз лишних прихватите. — Николай. — Ничего-с, после свадьбы сочтемся. — Данила Иванович, здоровы ли? Агаша. — Здоров-то здоров. — здоров Только дурит очень. Николай. То есть и как это? Хмельными зашибаться стали, что ли? Агаша. Нет, совсем другое. Пить-то пьет, только не очень. у него особого рода дурь, — говорит Агаша и показывает на барабан, латы и прочее. Вот она расставлена и развешена. Викуловна. Да, задал он нам трезвону с этой чертовой бочкой, прости господи. — Николай. — То есть э, в чем же дело-то? — И для чего эти вещи тут? — Агаша. — А вот видите ли, ведь он никогда ни книг, ни газет не читает, а тут прочитал в газетах, что все до единого в солдатах служить должны. Да и у нас по имской об этом молва прошла. Ну и задурил. Сначала-то было погоревал и крепко погоревал, а потом вдруг раз приходит из лавки домой, приносит саблю и ну ею махать. Пугает нас, да и только. Спрашиваем, что с ним, а он. Привыкать, говорит, надо, привыкать, потому как все служить будем, все солдаты. После саблеты с молодцами маршировать начал. Такую игру затеял, что беда. Каждый день придут из лавки, поставят в углу закуску, водку и ну ее приступом брать. Одни охраняют, другие наступают. Раз в этой свалке ему так от кого-то невзначай попалось, что и теперь синяком под глазом ходит. Уж пластырем залепил. И ведь не пронялся, а еще пуще стал. Вон, латую каску купил, да в них по вечерам и щеголяет. Говорит, коли от кого попадет в грудь или голову, так синяка не оставит. Барабан купил. — Да-да, уже и смучил же он нас этим барабаном, — перебивает Викуловна. Как заиграет, так даже все сердце оборвется. Ну да, она тебе обо всем расскажет, а я пойду для тебя самоварчик поставлю. С дороги-то оно хорошо, чайком пораспарится. Барабан купил, говорит Агаша. ундер что у нас по флигеле живет и сапоги шьет, учителя себе нанял. Теперь этот ундер его лучший друг стал. Каждое утро приходит к нам в кухню, бьет в барабан и будет всех. Да ведь самого что ни наесть позаранку. Пушку купил и в саду было стрелять начал. Да соседи пожаловались мировому, так тут оштрафовал его и стрелять запретил. По ночам тревогу делает. Вдруг зазвонит в этот колокол, и тогда уж все вставай. Да что, всех его затеи не расскажешь. Сами увидите. Николай. Ну дай бог с ним. Пословица говорит, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А мы поговоримте лучше о нашей свадьбе. Агаша О свадьбе теперь только один разговор может быть, чтобы скорее венчаться. Потому братец такой взбалмышный сделался, что чего, боже, обороняй, отдумают. Явление третье. Агаша, Николай Неконоров, Аниська, Дергачев и потом Брыкалов. Вбегает Аниська и кричит. — Сам приехал, сам! — хватает за веревку колокола и звонит. Вслед за звоном вбегает Дергачев, надевает на себя барабан и начинает в него бить. Во время барабанного боя входит Брыкалов, дает ему знак прекратить бой, останавливается посреди комнаты и, важно, смотрит по сторонам. Одет он по-русски. В сюртуке до колена и вдутые сапоги. На сапогах шпоры. — Что же это за представление такое? — спрашивает николаю у Агаше. — А вот это ты его затея и есть. Дергачев, кладя барабан в козлы. — Барыши стали торговать не ваше степенство? — Да, что торговля отвечает Брыкалов. — Не о торговле теперь думать нужно, а как бы к солдатче не привыкнуть. Дергачев. Это точно, ваше степенство. Служба прежде всего. Брыкалов. В котором часу учение назначено? Дергачев. Восемь часов, ваше степенство. Брыкалов. Благодарю. Скажи стрепухи пусть ужина не стряпает. Сами в саду будем кашу варить и ночь приведем там же на биваках Дергачев. Осмелюсь доложить, дождь идет, ваше степенство. Брыкалов. — Знаю. Привыкать надо, ко всему привыкать. Дергачев и Аниська уходят. Николай, несколько раз порывавшийся подойти к Брыкалову, наконец подходит к нему. — Здравствуйте, Данил Иванович. Все ли вы в добром здравии? Брыкалов. — О, Никоноров. Здорово. Целуется с ним. — Рад, рад. По крайности нашего полка прибыло. Мы, брат, здесь к солдатче не привыкаем. У нас теперь все по-военному. Чай слышал, что теперь уж никто не отвертится. Все служить будут. И хозяева, и приказчики, и купцы, и мещане, и даже сам городской голова. Кто куда годится. Кто в конницу, кто в пехоту, кто во флот, а кто в пожарную команду. Николай. Это точно -с. В нашем месте об этом тоже молва шла. И в газетах пропечатано было. Только ведь, говорят, еще не скоро. Брыкалов. Скоро ли, не скоро ли, а только все служить должны, стало быть, и привыкать надо. Я вот в гусары думаю, а потому к шпорам и привыкаю. Хорошо? Бринчит шпорами. Николай. То есть, что ж тут хорошего-то? Только гром один. Брыкалов. Ну, да ты этого не понимаешь. Тебя, наверное, в пехоту потому как у тебя лицо очень пехотное. Сегодня вот отдохнешь с дороги, а завтра на ночь на часы, на голубятню. Николай. То есть как на голубятню? Брыкалов. А так, что у нас теперь такое заведение, что каждую ночь кто-нибудь из молодцев на часах на голубятне стоит. Это опять-таки для того, чтобы привыкать. Николай ну что ж поставим коль такое заведение есть агаша вы николай никонноович потеплей только оденьтесь я вам шарф гарусно на шею дам николай я любовью согрет буду брыкалов не любовью любовь теперь по боку а у нас на это есть положение косушка водки обращаясь к агаше говорит и тебе есть работа Только смотри, чтобы к завтраму непременно готово было. Достает из заднего кармана сверток, вынимает оттуда три лоскутка, зеленый, желтый и красный, и подает Агаше. Вот эти три куска вместе сошьешь. Это флаг нашей роты будет. Знаешь, Никаноров, что я на нем хочу изобразить? Хочу изобразить оршин, ножницы и кота. По крайности, понятно будет, что торговые люди. Николай. Маменька моя вам, Данила Иванович, кланяться приказали. Они мне дали свое благословение на брак с Агафьей Ивановной. и Теперь мы немало-немедля можем и за свадебку. Брыкалов. Да какая свадьба? Мне ж ты теперь кто женится? Теперь нужно к солдатче привыкать, а он про свадьбу. Николай слегка опешил. Как же, Данил Иванович, ведь вы же сами дали согласие. Агаша. «Братец, да что же это такое?» «Брыкалов. А то же, что никогда этого не будет, чтобы я тебя выдал за солдата. Да и самой-то что за радость быть солдаткой? При тятеньке была купеческая дочь, при мне теперь купеческая сестра, а то вдруг выйдешь замуж и будешь солдатка». Агаша. «Братец, да какой же он солдат? У него уж года вышли. Вы газет не читаете?» Там сказано, что будут брать только тех, кому двадцать один или двадцать два года. Вы прочтите. Брыкалов. Да, как же, стану я читать. Вон у нас сосед. Читал, читал, да и дочитался. На цепь попал. Теперь сидит в сумасшедшем доме на цепи. Что мне читать, коли я и без того знаю, что все служить должны. Теперь все по боку и только одно. Надо к солдатче не привыкать. Агаша садится на диван и плачет. Сзади нее становится Николай и тихонько утешает ее. Агаша. — Да помните, Николай Никонорчич, сами виноваты. Нужно было бы до отъезда повенчаться. Брыкалов подходит к Николаю и ударяет его по плечу. — Что, призадумался, солдатик? — Полно, нет уже. Может быть, еще в офицеры выслужишься? Пойдем-ка я тебе покажу, что мы у неприятеля отбили. Подводит его к флагу. — Узнаешь, чей это флаг? — Николай. — Никак нет. — Брыкалов. — О, дурья голова! Из соседского сада, с беседки. Третьего дня ночью с молодцами отвоевали. А уж как весело это было! Перелезли мы, знаешь, через забор в соседский сад, зашли к беседке, друг другу на плечи стали и сорвали флаг. В саду на ту пору был караульный дворник. Увидал нас и, ну, кричать. моему сейчас глотку заткнули и в плен. Привели сюда, да так водкой накатили, что тот даже в бесчувствие впал. Ну, мы его сейчас вон отсюда и перекинули обратно через забор. Николай. Все это прекрасно, Данил Иванович. Только вы нас-то с Агафьей Ивановной не загубите. Дозвольте повенчаться. Брыкалов. И не думай, и не воображай. Я, брат, и сам думал жениться, и невеста богатая была, а теперь все по боку хлопнул, потому привыкать надо. Вот теперь к сабле привыкаю. Берет со стула саблю, выхватывает ее из ножен и, замахиваясь на Николая, кричит. у Смерти или живота? Николай, отскакивая от него. Данил Иванович, оставьте! Что за шутки? «Долго до греха?» Агаша вскакивает с места. «Братец, да вы никак с ума сошли?» Брыкалов. «Ничего, пусть привыкает. Вот я теперь на него шутя замахнулся, так у него и то душа в пятки ушла. А что тогда-то будет, когда кто по-заправски его пырнет?» Агаша. «Ну, братец, коли вы нашего счастья не желаете, так нечего издеваться над нами». — Пойдемте, Николай Никонорыч. Брыкалов подбоченивается. — о кто хозяин? — Николай. — Позвольте, Агафь хозяин требует. Брыкалов. — Ну-ну, не надо. Вижу, что команду знаешь. Ты, дура, не плачь, — обращается он к Агаше. — Я тебе жениха нашел. Такого жениха, какого ни в какое уж войско не возьмут. Агаша. Не нужно мне ваших женихов. Я ни за кого не пойду, кроме Николая Неконурыча. Брыкалов. Да ты пойми, дура, одно, что Неконоров солдат, а твой жених, которого я тебе сватаю, никогда солдатом не будет. Агаша. Ежели, по-вашему, ты какой-нибудь старик или убогий? Брыкалов. у Что-нибудь одно, матушка, или старый, или молодой, или купец, или солдат. Агаша — Так уж пусть я лучше буду солдаткой. Брыкалов — Да понимаешь ли ты, что я этого не хочу, не желаю. К тебе сватается мой сосед по лавке, Саватев. Человек почтенный и богатый. Агаша — Братья, вспомилуйте, разве он не пара? Он старше поповой собаки, да к тому же и хромает на левую ногу. Брыкалов — Тем лучше. По крайности, его уж ни в какой резерв не возьмут. — Николай. — Помилуйте, Данил Иванович, вы губите Агафью Ивановну. Саватев двух жен заел. — Брыкалов. — Ну, а теперь пусть она попробует его заесть. Ты, дура, пойми только одно. Человек имеет две лавки с военными вещами. А теперь при всеобщей солдатчине сколько военных вещей-то потребуется? Ведь сотни тысяч нажить можно. Ну да, он об этом тебе сам расскажет. Он сегодня хотел быть к нам. Явление четвертое. Те же и Дергачев. Дергачев носит поднос с закуской и водкой и ставит его на стол. Сейчас ваше степенство ученье начнем. К нему обращается Брыкалов. Дергачев, вот еще один солдат, и его обучать надо. Дергачев. Обучим ваше степенство, будьте покойны, привыкнет, человек ко всему привыкает. Николай. Вы меня на сегодня, Данил Иванович, освободите от учения этого, потому как я с дороги и очень уставший. Брыкалов. Дергачев, освобождать его или не надо? Дергачев. «Освободите ваше степенство, пусть его оттает маленько». Брыкалов. «Ну так ты сегодня свободен. Отдохни, а завтра приготовляйся на часы на голубятню». Дергачев. «Ну, барышня, вы теперь отсюда извольте отправляться, потому что у нас здесь учение начнется». «Уйду, уйду. В глазах мы не глядели на ваше безобразие». Уходит в сопровождении Николая. Брыкалов вслед. — Агафья, ты забываешься. Дергачев, стоя под колоколом. — Давать знак, ваше степенство? Брыкалов. — Давай. Дергачев звонит. Из средней двери выбегает Василий Свистков и пятеро других молодцев, а также и Аниська с флейтой, и группируются у стены. Брыкалов начинают надевать на себя латы. Аниська помогает ему. Явление пятое. Брыкалов, Дергачев, Василий Свистков, Аниська и молодцы. Брыкалов надевает на себя латы. Эх, тяжела ты служба солдатская. Ну что, Аниська, на флейте теперь можешь? Могу маленько, только вот в переборах путаюсь. — Учись, потому привыкать надо. Дергачев. — Уж я, ваше степенство, как его жучу, а вся наука плохо подается. Василий молодцем. — Я, вот ватный нагрудник поддел, потому оно, ежели кто звезданет в грудь, так все не так больно. Один из молодцев. — А я сахарной бумаги подложил. Бракалов, опоясываясь саблей. Ну, братцы, когда будем брать приступом закуску, так драться легче, и чур не по голому месту, потому у меня еще и старый синяк не зажил. Бей либо в латы, либо в каску, а по лицу не трогать. Василий. Слушай, Данил Иванович, только уж и вы нам в рыло не травьте. Дергачев командует. Постройся. Молодцы начинают строиться попарно. Вперед становится Дергачев с барабаном из флейта, и сбоку помещается Брыкалов с саблей на Брыкалов. — Эй вы, подобрать брюха Дергачев, смотри, они жеватой выпитили. Дергачев оборачивается. — Подобрать! Молодцы вытягиваются во фронт Ну, ваше степенство, теперь командуйте тихим шагом марш. Брыкалов. «Тихим шагом марш! Раз-два! Раз-два!» Дергачев на барабане, а Аниська на флейте играют марш. Все маршируют. Пройдя по кругу раза три, останавливаются. Дергачев. «Сегодня много лучше. Вот, даст Бог, в воскресенье ваше степенство, я примусь каждого отдельно обучать» брыкалов — Ну, а теперь штурмовать закуску. Трое пусть охраняют, а мы четверо наступать будем. Разделись, ребята. Вот так. Трое молодцев становятся к закуске, а трое с Брыкаловым отходят на другую сторону. Все засучивают рукава сюртуков и плюют на руки. Дергачев и Аниська стоят в стороне и играют на приступ. — «Ребята, вперед! Не робить! Ура!» Наступающие кричат «Ура!» и бегут к охраняющим закуску. Делается свалка, после которой наступающие берут верх и обладевают закуской и водкой. Василий поднимает над головой графин водки. «Ура! Наш взяло! Отвоевали!» Бракалов берет от него графин и каждому подносит по рюмке. — Ну, теперь в сад, набивайте, кашу варить. Дергачев. — После ужина, ваше степенство, еще ученье будет, потому я хорошую штуку придумал. Вы спрячете куда-нибудь в укромное местечко четвертную бутыль водки, а мы ее начнем разыскивать, и будет у нас рекогностировка для отыскания водки. Брыкалов бросается к Дергачеву и обнимает его. — Браво, браво! Друг, лучший друг! Итак, братцы, в сад, а дежурный пусть здесь у дверей на часах остается. — Вольным шагом марш! Все уходят, кроме Василия Свисткова, который остается у дверей. Явление шестое. Василий и Николай. В дверь входит Николай. Ушли? Ну, слава богу! Вот, Вася, судьба-то наша. Поехал в свое место женихом, радовался, Всем родственникам своим рассказал, что женюсь, А приехал обратно и отчалил с носом. Василий. Как? Разве уж не отдает Агафью Ивановну за тебя? Отдумал? Николай. Отдумал там или не отдумал, а только не отдает. Ты, говорит, не сегодня, так завтра солдат, а я, говорит, не хочу выдавать свою сестру за солдата. Василий. Дурит он у нас, ей-богу, дурит. Не доведет его до добра эта солдатщина. Уж попивать стал. Что это говорит за солдат, который не пьет? Николай. Ну, он-то, положим, дурит. А вы-то с чего с ним разные фокусы выделываете? «Эх, Николай Никонорыч, ведь ты сам знаешь, что наше дело приказчицкое, подневольное. Вот поставили на часы стой, а сегодняшнюю ночь так и спать не придется, на голубятней дежурный Станешь проситься освободить, так только одной твердит — привыкать надо, привыкать надо. Пробовал раз наотрез отказаться идти, так сейчас пошел вон. Расчет, говорю, пожалуйте, а он мне». Какой, говорит, расчет? Разве я тебе должен? Ну, и смирился и пошел на эту самую голубятню, потому что ведь он мне сто рублев должен. Так как же ты, брат, теперь-то? Николай. Да уж и не знаю, Вася, как и быть. Просто совсем голову потерял. у тебя который год-то? Двадцать пятый с Михайлова дня пошел. Так какой же ты солдат? Ты вовсе не солдат. Года уж вышли. Обо всем, брат, об этом пропечатано есть. Будут брать только тех, кому двадцать один год. Вот я так, наверное, солдат, потому как мне двадцать. Николай. Говорили мы ему, да не верит, а сам ничего не читает. Василий. Так сунь ему эту самую газету под нос, а вот прочтет. Да где же ее найдешь-то? У меня есть. Голубчик, дай. — Изволь, она у меня в молодцовой, только мне отсюда отойти-то нельзя, потому как я на часах. Вот тебе ключ, открой мой сундук, и на дне увидишь банку с помадой. Под банкой песенник, а в песеннике-то сложенная газета и лежит. — Николай. — Спасибо, голубчик. Берет ключ, чмокает Василия в щеку и бежит в среднюю дверь. — Василий. Да, жалко его, и Агафью Ивановну жалко, больно уж крепко она влюблена-то в него. ах житье, житье, хоть бы уж скорее в солдаты взяли, а тут то только томят, хоть бы уж пожарные, так и то ладно. Явление седьмое. Василий и Саватьев. Входит Саватьев и пристально смотрит на Василия. — Что ж, Шельма, не кланяешься? зазнались каналье. Ради что с хозяевами в одних ротах, в одних рядах служить придется? — Василий. — Так чего же мне кланяться-то, клюш, я сегодня поутру с вами виделся? чавить соседи? — Саватьев. — От второго поклон голова отломится, что ли? Где хозяин? — Василий. — В саду, на биваках, кашу варят. — Это значит, он привыкает к солдатщине, — говорит Саватьев. — Что ж, надо и нам привыкать. Вздыхает и садится. — То есть вот истина, судьбы божьи неисповедимы. Думал ли я, что когда-нибудь буду солдатом, и вдруг солдат? Тридцать лет военными вещами торгую и тридцать лет с любовью на свой товар глядел — А теперь просто хоть и в лавку не ходи. Как взглянешь на какую-нибудь саблю или каску, так тебя в дрожь и кинет, даже поджилки задрожат. Сегодня после обеда прилег соснуть часочек, думал забыться немного, и вдруг вижу, как будто за мной какой-то турок с пикой гонится. Проснулся весь в поту. Иду сюда, и вдруг попадается навстречу солдат, так Меня так и шарахнуло в сторону. Каждого звонка дома боюсь. Все думаю, что идут меня в солдаты брать. О, Господи, Господи! Уж в монахи пойти, что ли? Явление восьмое. Те же и Агаша. Входит Агаша. О, Аким Саватич здесь. Хорошо же. Лучше с ним вперед объясниться. Послушайте... Вы здесь зачем? Коли так знайте наперед, что не видать вам меня, как своих ушей. Идите лучше домой, потому что здесь вам делать нечего. Эх, Агафья Ивановна, куда же я теперь пойду? Я уже так, как Каин, убивший брата своего Авеля, нигде место себе найти не могу. Скажите на милость, старичишка и туда даже влюблен, нигде, говорит, место найти не могу. Да кто ж вам позволил в меня влюбиться-то? Эх, барышня, какая уж тут любовь, Коль не сегодня, так завтра лоб забреют. Кому это? Вам? Да что вам брить-то? У вас и вот так голова на три четверти голая. И какой вы солдат, вот по то Разве в хлебный амбар крыс бить, да и то не годитесь? Вам хорошо смеяться-то, а каково мне-то теперь? Из хорошей жизни и вдруг под красную шапку. Еще вдруг, чего, боже, оборонит, твой молодец в офицеры выйдет и надо мной над хозяином командовать станет. Каково это, а? Нет, каково это хозяйскому-то сердцу? Что тут делать? Куда деваться? Вот одно наше теперь пристанище. Указывает на закуску, подходит к ней и пьет рюмку водки. Агаша, подбегая к нему. Смотрите же, из головы выкиньте, женить бы на мне. А ежели женитесь, так я в первый же день свадьбы вам нос откушу. Да что ж, откусить лучше уж теперь. По крайности, может, через это уж ни в какое войско не возьмут. Ну уж теперь пока оставайтесь с носом, а женить бы на мне и думать забудьте. Идет к двери и издали грозит ему пальцем. Так смотрите же. Уходят. Саватьев. Нет, уж как там, не думай, а в монахи придется идти. Явление 9 Саватьев, Василий, Брыкалов и Дергачев. Брыкалов, входя с Дергачевым. Они пускай кашу там варят, а вы с тобой в это время служба по чапорушечке долбанем. Дергачев, снимая с себя барабаны ставя его в козлы. — Это ваше степенство можно, потому солдат без водки все одно, что рыба без воды. Брыкалов — О, Аким Саватич, ты уже здесь. Василий, а что ж ты мне не сказал что гость пришел? Да ведь я на часах, мне ж можно с часов отлучаться. Брыкалов — Марш в сад. Василий уходит — Саватьев пристально смотрит на Брыкалова. — Что, брат, Данил Иванович, все там будем, и юные, и старые, и приказчики, и хозяева. Никто не отвертится, всем лоб забреют. Еще вчера, брат, я радовался, что по годам моим старым придется мне в семействе дни мои окончить, а сегодня оказывается, что и меня под красную шапку. Брыкалов — Как? Помилуй, какой же ты солдат-то? Да и годы твои вышли. — Дергачев, что с этаким брюхом. Можно солдаты? — Брюхо, ваше степенство, плевое дело. Сейчас подберут. В две недели учения так обезбрюшат, что и свои не узнают. — Саватьев. — В том-то и дело, брат, что теперь ни года, ни брюха, ничто не поможет. — Брыкалов. — Да ты врешь. Да полно врать-то! Да в том ты -то и дело, что не вру. А сегодня все это новое положение до тонкости от одного военного писаря узнал. Узнал и пришел тебе сказать, что на сестре твоей я жениться не могу, потому теперь только в о себе одном думать. Брыкалов. А ну-ка, расскажи-ка, расскажи, -ка, расскажи -ка про положение-то. Это очень интересно. Изволь. Только послушай, сними ты с себя эти доспехи. Ей-богу, как-то неприятно. Про свою будущую судьбу напоминает. Да ведь ты сам этим товаром торгуешь. Да мало ли что торгую. А теперь я в лавку свою ходить не буду, чтоб этих шпак и касок не видать. Пусть молодцы одни в лавке сидят. Сними ты лад, пожалуйста. Оно все как на душе полегче мне будет. Мне уж и ничего и не видя, и то штыки со всех сторон кажутся. Брыкалов. Изволь, изволь. Снимает с себя латой каску и саблю и кладет на стул. Соватьев Дергачеву. А что, служивый, больно на этом самом ученице стягают? Теперь уж не стягают, а больше лаской. Ну, хоть за это слава богу, а то каково протерпеть то все это. Брыкалову. — Унеси уж ты, голубчик, все это оружие в другую комнату, а то страшно как-то. — Зачем же? Ты просто не гляди на него. Вот мы задом к нему сядем. Садись и рассказывай. Садятся на диван. Дергачев тоже садится, но поодаль, около закуски, и закуривает трубку. Саватьев. Пришел я это после полудня из трактира в лавку, чай ходили пить. Пришел в лавку и вижу, стоит у нас военный писарь и покупает себе кепи. Торгуется, мы не уступаем. А он и говорит, вы, говорит, теперь эти вещи дешевле продавать должны, потому как с новым военным положением, когда все служить будут, этого товару страсть что потребуется. А я его и спроси, как, говорю, почтенный? Не слыхали ли вы, до каких лет в солдат брать будут? Никаких, говорит, тут лет не полагается, А все до единого служить должны, И никакого браку им не будет. Толстый хром так на козлы пушки возить, Мал ростом, так в егеря. Как сказал он это, так меня сначала в дрожь, А потом в пот. Ну, а ежели, говорю я, по первой гильдии запишусь? Все равно, говорит. «Ну, а ежели колокол прожертвую?» «И то, — говорит, — не отвертитесь!» Сказал Инда, это он и ушел. «И вот с тех пор я свое спокойствие-то и потерял!» Брыкалов о Вот тебе бабушка и Юрьев день! Значит, и ты солдат? Ручку вашу, может, в одной роте служить придется!» «Впрочем, нет, не придется. Куда тебе со мной? Я в гусары, а ты куда-нибудь на лазаретную фуру». «Грех тебе, Данила, над моими сединами смеяться. Я вот все думаю, не упрятали бы меня во флот, а я уж воды-то смерть как боюсь, даже и через фонтанку на лодке переплыть не могу». Помолчали. «Ну что ж, выпьем. Теперь уж все равно. Куда беречься-то?» — Это можно. Дергачев, наливай. — Слушаю, ваше степенство. Все чокаются и пьют. Соватьев Дергачеву. — Уж я вас буду просить, начинайте и меня обучать артикул. -то. Только, пожалуйста, как-нибудь полегче. За ценой я не постою. — Это можно, ваше степенство? В лучшем виде обучим. Брыкалов. Так вот как, Аким Саватич, значит, теперь лавки по боку надо. Только прежде всего надо сделать быструю распродажу товаров и публиковать об этом. Да под шумок и новый товар спускать. Торгуй, да торгуй пока до солдатчины. Покупатель глуп, валом повалит. Я и объявление придумал. Такое объявление разухабистое, что и немцу полотнянчику не придумать. Прежде всего большими буквами. В гроб ляжете, а не дождетесь такой распродажи. А потом самым жалобным тоном. Будучи принужден поступить в солдаты по случаю всеобщей воинской повинности и нуждаюсь в подкреплении своего семейства, с душевным прискорбием души и тела объявляю небывалую до сих пор быструю распродажу с уступкою 70%. Распродажа будет производиться при барабанном бое, причем новопривезенный из Бразилии орган будет наигрывать персидские турецкие и другие марши. А потом приз-курант. «Отдай все серебро и все медные, а нигде не найдете куска голландского полотна в пять рублей, кроме лавки будущего солдата, а ныне купца Брыкалова». «Даже и генералу не стыдно сморкнуться в дюжину полотняных платков, стоящих один рубль и дороже». «Бык забодает. Вот какие фуляры имеются за пятьдесят копеек штука и дороже. Сам бы носил, да деньги нужно. Вот какие носки имеются в лавке купца Брыкалова, стоящие один рубль за дюжину и дороже. А придет покупатель, спросит носков в рубль дюжину, в ответ ему. Дешевые, мол, все распродали. Сейчас только перед вами был генерал и десять дюжин для своих сыновей купил». А вот не угодно ли в шесть рублей? Ну что, хорошо? Хорошо-то хорошо. Только ведь все-таки солдат-то все равно попадешь. Эх, -э, полно-то жить. Главное дело, привыкать нужно. Ну, а теперь выпьем. Подходят к закуски пьют. Входит Николай. Явление десятое. Те же и Николай. Брыкалов завиде Николая. «Что тебе?» «Николай». «Я к вам, Данил Иванович, с покорнейшей просьбой. Отдайте за меня Агафью Ивановну. Я солдатом не буду. Мои года вышли». «Брыкалов». «Врешь, врешь. Все служить будем, все солдаты». Указывая на Сабатьева. «Даже и он. Привыкать надо, привыкать». Ему вон еще сегодня военный писарь рассказал, что все без изъятия. — Помилуйте, как же военному писарю верить, коли в газетах пропечатано, что будут брать только тех, кому 21 год, а мне 24, — возразил Николай. — Врешь, врешь, — воскликнул Брыкалов. — У меня и газеты есть, извольте посмотреть. Я даже это самое место и карандашом обвел. Вынимает из кармана газету и подает Брыкалову. Саватев вырывает ее у него и начинает читать. — Призывать ежегодно на службу молодых людей, окончивших двадцать один год, к первому январю того года, когда производится призыв. — Господи! Даже в глазах потемнело от радости! Опускается на стул. — Никому не поверю, пока сам не прочту! — кричит Брыкалов. Вырывает у Саватьева газету и читает. «Да, двадцать один год. Николай, а может, тебе и двадцати одного года нет?» Николай подает паспорт. «Извольте паспорт посмотреть». Брыкалов смотрит в паспорт. «О, так и есть, отвертился собака». Саватьев потирает руки. «То есть такое теперь счастье чувствую» как будто двести тысяч на пяти процентный билет выиграл голубчики вы мои бросается всех обнимать николай ну так что же данил иванович отдадите из меня агафию ивановну погоди дай подумать может быть тебя в какой нибудь резерв возьмут явление одиннадцать те же и агаша николай агаша Вот прошу Данила Ивановича, чтоб не лишал нас нашего счастья, так как мои годы вышли, и я не буду солдатом. Агаша, обнимая брата. — Братец, отдайте меня за Николая. Брыкалов, помолчав. — Ну, хорошо. Я отдам тебя за него только с тем условием, чтобы свадьба была сейчас же. Живо по-военному. Привыкать надо, привыкать. — Агаша. — Извольте, братец, у нас все готово. — Ну, а коли все готово, так будьте счастливы. Благословляю вас, как в водевиле на Александринском театре. Вмешивается Саватьев. — Позволь, а что ж ты делаешь-то? Теперь я могу жениться. — ах помните, что я вам насчет носа говорила? — замечает Агаша. — Нет. — То уж потому что вас мы в женихе брали только за неимением лучшего. Отнесся Брыкалов к Саватьеву, Дергачеву. — Бей сбор, пусть молодцы их поздравляют. Дергачев бьет сбор. Из средних дверей выбегают молодцы. Входит Викуловна. Явление двенадцатое. Все действующие лица. Агаша обращается к Викуловне. — Няня, няня, братец согласен, и я выхожу замуж за Николая. — Вот и прекрасно. Повеселимся на старости лет. — А чего ж ты раньше ты батюшка, артачился? — прошивает она у Брыкалова. — Не твое дело, старуха. Обращаясь к молодцам. — Поздравляйте жениха и невесту. — Устреченным честь, честь имеем поздравить! Брыкалов. — Ну, а теперь по-военному марш венчаться. — Да что ты, Белиной, что ли, объелся? и Как же можно так скоро-то? Ни Шаферов, ни дружки не назначено, — запричитала Викуловна. — Шафером у Агаши буду я, а жениховский дружка — Дергачев. — Дергачев, ты не женат? — Бог миловал ваше степенство, холост. — Отвечает Дергачев. — Мы и без жены от баб отбою не знали. — Ну так будьте жениховским дружкой. — Слушаю ваше степенство. Агаша. — Братец, значит, и вы теперь солдатом не будете? Ведь вам же двадцать четыре года. — Все одно. Я буду охотой проситься. И уж теперь поступлю не в гусары, а прямо в черкесы. Викуловна. — А что ж, не позвать ли со двора девушка то Пусть они, по крайности, хоть свадебные песни не невестить попоют. — Какие тут свадебные? — возразил Брыкалов. — Солдатские нужно, потому что теперь привыкать надо, привыкать. А ну-ка, запевала, затягивай солдатскую. Один из молодцев поет. «Было дело под Полутавой, дело славное, друзья! Мы дрались тогда со шведом под знаменами Петра!» все «Мы дрались тогда со шведом под знаменами Петра!» Занавес